но она знала, что это не так. Люди увидят, что он в хорошей форме, однако к а р р и е т понятия не имела, что они разглядят в ее внешности. Как Брайану удавалось выглядеть все так же, как во время их первой встречи? Она услышала однажды, как Шарлотта говорила о нем с Одри. Ее подруга сказала, что находит Брайана красивым, но той красотой, которая ей быстро надоела бы, в то время как сама Гарриет думала, что он был просто стандартно привлекательным. Вообще же, г а р е т никак не ожидала, что встретит мужчину, за которого выйдет замуж одиннадцать месяцев спустя в книжном магазине Веденбриджи и уж меньше всего перебирающего книги на полке «Рыбалка», Но когда Брайан спросил ее, часто ли она рыбачит, г а р р е т рассмеялась над его неуклюжим подходом и сразу же утонула в его больших карих глазах и нахальной улыбке. После их первого свидания Брайан проводил ее домой, поддерживая под руку и плавно маневрируя вокруг нее, всякий раз прикрывая со стороны обочины, Он вызывал у нее чувство безопасности, и Гарриет поняла, что тосковала по мужчине, который заботился бы о ней. Брайан быстро заполнял дыру в ее жизни, которую оставил отец. — Ты такая красивая, Гарриет, — сказал он под уличным фонарем возле ее квартиры. — Я хочу кричать с крыш о том, как мне повезло. Брайан сделал вид, что прыгает на бетонную тумбу, однако она, смеясь, оттащила его, прежде чем он выставил бы себя дураком. Она никогда раньше не встречала никого, кто был бы настолько напорист. Старший инспектор Хейз представился, когда толпа успокоилась. Брайан подергивал ногой рядом с г а р р е т задевая ее бедро. прижав свое пластиковое кресло к ее вплотную. Она никогда не видела его таким нервничающим. И его липкая рука дотянулась до нее под столом, и Гарриет почувствовала влагу на своей ладони. Он взял ее руку и сжал в своей, вытащив и положив на стол. Она хотела вырвать руку и спрятать обратно на колени, подальше от взглядов, но не могла этого сделать на глазах у всех. «Вы видите, как мать от него отстраняется?» — сказали бы они. Вместо этого Гарриетт позволила ему крепко стискивать руку, чувствуя жар на своей коже, когда Брайан, наконец, не отпустил ее и не положил руки на стол ладонями вниз. Она почти ожидала увидеть лужу пота, вытекающую из-под них. Теперь инспектор Хейз представил всем Брайана. Пришло его время говорить. Как они и условились ранее, он выступит первым. «Я сделаю это, Гарриет», — твердо сказал он, насадив на вилку кусок бекона, который Ангела поджарила для них. Гарриет отодвинула подальше свою порцию — Даже от одного запаха ей становилось плохо. Я буду говорить за нас обоих, так что тебе не придется беспокоиться об этом. На самом деле, было бы хорошо, если бы Гарриет выступила тоже. Осторожно заметила Кэрри. «Нет, говорить буду я», — продолжал он настаивать. «Это то, о чем мы условились». ь г а р е т «Как вы?» — спросила ангела, бросив быстрый взгляд на Кэрри, которая, как успела заметить Гарриет, отрицательно качнула головой. «Я не знаю», — честно ответила Гарриет. «Если смогу...» «Я не думаю, что ты сможешь», — перебил Брайан. Гарриет взглянула на ангелу, которая выразительно подняла брови перед Кэрри. Никто из них не думает, что она способна. Брайан должен будет один обратиться к общественности. Я все же считаю, что ей нужно что-то сказать, пробормотала Кэрри. Здесь и сейчас голос Брайана мощно прогремел в конференц-зале, заставив Гарриет вздрогнуть. «Вчера днем...» Наша прекрасная дочь Алиса пропала. Он откашлялся, ослабляя свой галстук одной рукой. — Простите, — сказал он гораздо тише. — Это очень тяжело для меня. Брайан взглянул на Хейза, который кивнул, чтобы он продолжал. В один миг она веселилась на школьном празднике, а в следующий исчезла. Его голос был намного спокойнее теперь, когда он продолжил речь, и г а р и е т расслабилась, хоть и ненамного, до того мгновения, пока он снова не запнулся. — г а р и е т моя жена, она... ну, мы... Брайан замешкался, опустил взгляд на стол, а затем снова посмотрел на море лиц. — Мы умоляем любого... кто знает что-нибудь о том, что случилось, прийти и рассказать полиции. Что угодно. Пожалуйста. Потому что мы очень по ней тоскуем. Его голос дрогнул, и он снова наклонил голову, покачивая ею из стороны в сторону. «Мы хотим, чтобы она вернулась. Мы хотим только вернуть нашу девочку». Гарриет неотрывно смотрела на него, желая, чтобы он продолжал говорить. Однако он больше не мог. В горле у него словно застрял ком размером с футбольный мяч. Но она знала, что ей надо что-то сказать. Потому что ранее утром, как только Брайан покинул кухню, Кэрри упрашивала ее об этом. «Вам нужно выступить», — говорила она. «Это очень важно, чтобы они услышали и вас тоже. Как только Брайан закончит, вам надо будет сказать об Алисе, невзирая на то, что он считает лучшим», — добавила она, стараясь это подчеркнуть. Кэрри кивала ей с дальнего конца стола. Гарриет взглянула на Брайана. Затем на толпу незнакомцев перед собой, которые пребывали в неловком молчании, несомненно думая, могут ли они уже задавать свои вопросы. «Я хочу вернуть Алису», — произнесла Гарриет, повторяя слова мужа, раскаленной стрелой пронзившая ее тело, и почувствовала, как слезы бегут по ее лицу горячими ручеками. й